Максимов, прищурясь, наклонился ко мне и сказал, — Я подарю тебе краски. В комнате было очень светло. В переднем углу на столе стояли серебряные канделябры по пяти свеч. Между ними стояла любимая икона деда, не рядай мини мати. Сверкал и таял в огнях жемчуг ризы, лучисто горели малиновые альмандины на золоте венцов.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 около ушей у нее катились костяные шарики, уши двигались, и зеленые волосы бородавки тоже шевелились, ползая по желтой, сморщенной и противно чистой коже. Она вся была такая же чистая, как ее сын. До них неловко, нехорошо было притронуться. В первые дни она начала бласовать свою мертвую руку к моим губам. От руки пахло желтым казанским мылом и ладаном. Я отворачивался, убегал.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 и видел, как она под руку с Максимовым, наклоня голову, осторожно ставит ноги на кирпич тротуара, на зеленые травы, высунувшиеся из щелей его. Точно она шла по остриям гвоздей. Свадьба была тихая. Придя из церкви, невесело пили чай. Мать сейчас же переоделась и ушла к себе в спальню укладывать сундуки. Вотчим сел рядом со мною и сказал. — Я обещал подарить тебе краски. Да здесь в городе нет хороших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 Снова неохотно роняет тяжелые слова. Это она второй раз запивает. Когда Михайли выпала в солдаты, идти она тоже запила. И уговорила меня, дура старая, купить ему рекрутскую квитанцию. Может, в солдатах-то другим стал бы. Эх вы! А я скоро помру. Значит, останешься ты один, сам про себя. Весь тут.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 Не то сам-то чудесно разросся, развернулся и плавишься, Сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее и тише, Но всюду невидимо протянуты чуткие струны, И каждый звук, запоет ли птица во сне, Пробежит ли ешь, Или где-то тихо вспыхнет человеческий голос, Все особенно, неподнимному звучно, Подчеркнутое любовно-чуткой тишиной. Проиграла гармоника,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 Поезжай-ка с нами на новое место, на иное счастье. Дед заглянул в окно со двора и крикнул. — Я тебе повезу, еретица! Попробуй, срами-ка меня! — Ой, гляди, отец, худо будет! Серьезно предупредила она, но дед осверепел и запретил ей перевозить домобова. Мебель и разные вещи он дня три распродавал старющикам-татарам, яростно торгуясь и ругаясь.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 Прижавшись к плечу бабушки, мать шептала что-то на ухо ей. Бабушка щурила глаза, точным в них светом била. Становилось все скучнее. Вдруг дед сказал ехидно и спокойно, очень громко. А до меня слух дошел Евгений Васильев, сударь, что пожара-то не было, а просто ты в карты проиграл все. Стало тихо, как в погребе.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 Если встать на лавку, то в верхние стекла окна через крыши видны освещенные фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый черный рот старого нищего. В него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень снова гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людями, черным потоком они изливались на улицу.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 Ложилась спать усталая, крефтя и ухое. Иногда она, отстряпавшись, надевала короткую ватную кофту и, высоко подоткнув юбку, отправлялась в город. Поглядеть, как там старик живет. Возьми меня. Замерзнешь, гляди, как в южно. И уходила она за семь верст по дороге, затерянной в снежных полях. Мать, желтая, беременная, зябка куталась в серую рваную шаль с бахромой. Ненавидел я эту шаль, искажавшую большое стройное тело. Ненавидел и обрывал хвостики бахромы. Ненавидел дом, завод, село. Мать ходила в растоптанных валенках, кашляла, стряхивая безобразно большой живот. Ее серо-синие глаза сухо и сердито сверкали и часто неподвижно останавливались на голых стенах, точно приклеиваясь к ним.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 Убегу в поле и там замерзну. Она удивленно оттолкнула меня, прошлась по комнате и сказала, задыхаясь от усталости, «Звереныш!» Живая трепетная радуга тех чувств, которые именуются любовью, выцветала в душе моей. Все чаще вспыхивали угарные синие огоньки злости на нее, тлела в сердце чувство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой безжизненной чепухе.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 но я все-таки вслушивался в звуки его глуховатого баса. Однажды он крикнул, топнув ногою. «Из-за вашего дурацкого брюха я никого не могу пригласить в гости к себе! Корова вы В изумлении, в бешеной обиде я так вскочил на палатях, что ударился головой о потолок и сильно прикусил до крови язык себе. По субботам к вотчему десятками являлись рабочие продавать записки на провизию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 «Эх вы!» Не успела я осмотреться на новом месте, приехали бабушка и мать с ребенком. Вотчима прогнали с завода за то, что он обирал рабочих. Но он съездил куда-то, и его тотчас взяли на вокзал кассиром по продаже билетов. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение.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 Он являлся в класс, заткнув ноздри ватой, садился за стол, гнусаво спрашивая уроки и вдруг, замолчав на полусловии, вытаскивал вату из ноздрей, разглядывал ее, качая головою. Лицо у него было плоское, медное, кисшее в морщинах лежала какая-то празелень. Особенно уродовали это лицо совершенно лишние на нем оловянные глаза, так неприятно прилипавшие к моему лицу, что всегда хотелось вытереть щеки ладонью.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 похожий на колдуна и, помнится, горбатый. Когда он, маленький, в широкой черной одежде и смешном ведерке на голове, сел за стол, высвободил руки из рукавов и сказал «Ну, давайте беседовать, дети мои». В классе сразу стало тепло, весело, повеяло незнакомо приятным. Вызвав после многих меня к столу, он спросил серьезно «Тебе который год?» «Только? Какой ты бродлинный, а?»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 «А ты очень озорничаешь?» Я замялся, но сказал «да». Учитель с попом многословно подтвердили мое сознание. Он слушал их, опустив глаза, а потом сказал, вздохнув. «Вот что про тебя говорят, слыхал? Ну-ка, подойди». Положив на голову мне руки, от которой сходил запах кипарисового дерева, он спросил, «Чего же ты озорничаешь?» «Скучно очень учиться». «Скучно?»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 «Прощайте, владыка, опять приезжайте!» Кивая к клобуком, он говорил, «Я приеду, приеду, я вам книжек привезу!» И сказал учителю, выплывая из класса, «Отпустите-ка их домой!» Он вывел меня за руку в сене и там сказал, тихонько наклонясь ко мне, «Так ты сдерживайся, ладно?» «Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь, но прощай, брат!» Я был очень взволнован, Какое-то особенное чувство кипело в груди. И даже когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды ниже травы, выслушал его внимательно, охотно. Поп, надевая шубу, ласково гудил. «Отныне ты на моих уроках должен присутствовать. Да, должен. Но сиди смиренно. Да, смирно». Поправились дела мои в школе. Дома разыгралась скверная история. Я украл у матери руб. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения. Однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребенком. Скучая, я развернул одну из книг в отчима, записки врача Дюма отца, и между страниц видал два билета в десять рублей и в рубль. Книга была непонятная. Я закрыл ее и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только священную историю,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 Мать сделала, что обещала. В школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросила к деду. Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери. — Евгений! Евгений! Я прошу! Прошу! — Глупости! — сказал в Но я ведь знаю, ты к ней идешь! — Но, Несколько секунд оба молчали.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 Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. Схватил и со всею силою ударил в в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова. Нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. В охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с ревом бросила на пол. Меня отнял вотчем, вернувшись со двора.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 Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе, бьет носком в грудь женщины. Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя. Да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе. Стоит. Ибо это живучая подлая правда. Она не издохла и по сей день.